«Все в порядке», – мысленно успокаивал себя Данила. «Мы просто семейная пара, которая идет посмотреть бой двух озверевших сетевиков. На просто нравится смотреть, как люди колошматят друг друга до изнеможения. И мы ничего не замышляем». Как только они покинули такси, хмурость Ульянова летучилась. Она превратилась в чуть скучающую туристку с полопущенными веками, ленивым взглядом и уголками губ, опущенными к низу. Данила бросил удивленный взгляд на подругу и постарался взять себя в руки. Колтившееся, словно в припадке, сердце мешало. А как просто все было в теории. На входе образовалась небольшая очередь, где мелькнула худощавая фигурка Лаби. Девушка не подала виду, что знает этих двоих. Ульяна бросила на нее неприязненный взгляд из подставшего плод прозрачного визора. Данила же лишь скользнул взглядом по Лаби. Где-то неподалеку должны были быть Никита и Артем. В дверях установили рамку сканера, бросающуюся в глаза на фоне крашеного дерева и бетона. За ней стоял старомодный робот с неживой улыбкой, натянуто на синтетическое лицо. В его руку был встроен еще один сканер. Он проверял электронные билеты, приветственно проводя рукой на высоте лица посетителя. Визор при этом тихонько вздрагивал. Когда пришла очередь визоров Ульяна и Данилы вздрогнуть, робот остановил их жестом. «Уважаемые леди и джентльмен!» Заговорил он, стерев улыбку и натянув на бледное лицо озабоченное выражение. «В нашем заведении не принято держать при себе оружие. Прошу сдайте его у входа в зал боевых искусств. Мы заботимся о вашей безопасности». Произнося это, робот смотрел только на Данилу. Мета-ножи ульяна чьи лезвие сейчас больше походили на лоскуты ткани, рамка сканера не заметила. Данила сделал несколько шагов, достал специально прихваченный с собой шокер. Догин предупредил, что 90% зрителей придут с оружием и выделяться не стоит. я опустил его в нишу в стене. За следующей дверью открылась круглая арена со скамьями, каскадом уходящими вниз, к клетке. Зрители уже рассаживались по местам. Народу было много. Данила с Ульяной нашли свои места, сели, сиденья тут же построились под них. Данила оглядел зал безразличным, как ему показалось взглядом. Найти Тему и Никиту не удалось. Вокруг царил густой полумрак. Освещалась только круглая клетка, а в ней шли последние приготовления к выходу бойцов. «Уважаемые гости!» Над огромной ареной разнесся мужской голос. «Через минуту мы начнем. Располагайтесь удобнее, настраивайте свои визоры на максимальное разрешение и смотрите в оба. Сегодня на арене сразятся два гладиатора, непримиримых врага, нежеланных отпрыска сети и сторгнутых ею в наше царство боли». Толпа добрительно заревела. Женщины вскакивали с мест, махали кулаками. Мужчины показывали острые зубы в зверином оскале. В воздухе запахло опасностью. Он завибрировал, загудел от адреналина. Сегодня вы узрите, на что способны одичавшие в неволе сетевики! Вы готовы? "Да!" многоголосов взревела толпа. Среди сотен нечипованных, уже усаживающихся на свои места, Данила заметил тощую фигурку. Лабер рычал громче всех, продолжая трясти кулаками, когда соседи приготовились увидеть зрелище. Ульяна сжала руку данила Он бросил короткий взгляд на нее. «Узрите!» – загрохотал голос. «Примиком из страны восходящего солнца, до предела накачанной яростью и жаждой убивать, кельт кельтфламма!» В клетку вбежал невысокий коренастый японец с ожесточенным лицом. Тело его покрывали одежды, больше похожие на самурайские доспехи. На голове металлический обруч, защищающий от изъятия чипа. Так владельцы доходных бойцов страховали себя от потери ценного кадра. И его противник, подающий надежды и не уступающий в жестокости, одержавший четыре победы со смертельным исходом, БЕСТИАРИЙ! Повадками, походкой, опасным взглядом из-под Бестиарий напоминал матерого волка. Возможно, поэтому его плечи украшал волчий мех. Он-то нам и нужен. Данила не сводил взгляда с бестиария. О нём и рассказывал Догин. Он поёрзал, посмотрел на Ульяну, словно полностью поглощённую происходящим в клетке. Ещё раз оглядел зал. После первого раунда Лаби должна выйти наружу и ждать сигнала. Как только начнётся второй раунд, Никита перехватит управление бестиарием и выведет его с арены. Артём же должен страховать его на случай неприятностей. «Да начнётся битва!» Бойцы кинулись друг на друга с ожесточенностью, которой позавидовали бы оголодавшие гиены, завидевшие раненую антилопу. Произошел обмен ударами, такой быстрый, что и Данила едва мог разглядеть. На кристально чистый пол, обтянутый белым полотном, брызнула кровь. Бестиарию рассекли бровь. Волчий мех свалялся, намок, стал темнее. Удары сыпались без остановки. На секунду противники отскакивали в стороны, переводили дыхание и снова бросались в атаку. Кельт Флама бил точно и невероятно быстро. Он был ловок, силен и хитер. А его оператор обладал ненасытной жестокостью. Бестиарием же, скорее всего, управлял специально написанный боевой софт. Он двигался слишком предсказуемо, с непростительными задержками. Взгляд его изволчиво превратился в лисий. Так смотрит лис на охотника, пришедшего вытаскивать его из капкана. Новые брызги крови Толпа взорвалась в экстазе, рычала, колотила ногами, бесновалась. Воздух вибрировал, стал горячим. В груди Данила отдавался каждый удар по, по мосту, каждый крик, заставляя плясать внутренние органы в безумном танце. На миг ему показалось, что он сходит с ума. Ульяна то и дело беспокойно поглядывала на него, изображая яростные вопли. Бестиарий упал на спину, кувыркнулся, встал на ноги. Удар кельта пришелся в грудь, бестиарий отлетел на металлическую сетку. Вспыхнули искры, заряд электричества отбросил его на град ударов противника. Он защищался, пытался отвечать, но безуспешно. Наконец, избиение закончилось. Гладиаторов едва удалось расцепить. Правда, после удара гонга они сцепились скорее на публику, потому что перестали бить друг друга, а лишь хватались за одежду, кусались, цеплялись за лицо и руки. Впереди и внизу поднялась женская фигурка. Лаби раскраснелась, тяжело дышала. Она, чуть пошатываясь, направилась к выходу. Любой, кто взглянул бы на нее сейчас, решил бы, что девушке стало плохо. Данила старался не смотреть на нее. Объявили второй раунд. Данила застыл. Плечом он ощущал холодную решимость Ульяны. Кельт Флама вышел на ринг, откуда только что сбежали миниатюрные роботы уборщики потиравшие кровь и следы пота. Бестиарий медлил. Он прижимал к пальцам, рассеченные и заклеенные медиками брови, словно голова его раскалывалась от боли. Сейчас. Сейчас. Бестиарий вздрогнул всем телом, зажмурился. Затем вскочил на ноги, широко раскрыл глаза, правый был залит кровью, и кинулся на ограждение, схватившись за верхнюю его часть куда не подводилось электричество. Секунда, и он уже бежит по проходу, сломя голову. Толпа вокруг него сбита с толку, недоумевающе шумит. Никогда за всю историю боев без правил гладиатор не сбегал с арены во время боя. Никогда еще бойца не пытались украсть. Это гарантировало скорую смерть всем участникам похищения. Данила подскочил, быстро оглядел зал. С противоположного конца двинулась высокая фигура, затем еще одна. Зрители пришли в движение, сильнее зашумели. Кто-то кинулся в вдогонку за сетевиком, другие заорали на оставшегося в клетке бойца. Среди убегавших Данила разглядел Никиту. Он дал Ульяне знак, и вместе они двинулись к выходу. «Приносим извинения!» – загудел над ареной мужской голос. «У нас небольшие технические неполадки! Пожалуйста, оставайтесь на своих местах!» На выходе у ниши с оружием Данила приложил визер к сканеру, выхватил шокер из недр стены и поискал глазами друзей. Позади кто-то вскрикнул. «Ульяна!» данил обернулся, успел заметить краткую схватку и падение девушки. На него надвигалась грозная тень. Монгола. Его грузная фигура перемещалась быстро, шла по прямой, словно многотонный снаряд, пущенный подлодкой и готовый сразить любого. Данила испугался. Он вспомнил, что рассказывали о Монголе синхроны. Сердце его все еще бешено колотилось, но он не замечал. Рука, повинуясь странному подсознательному порыву, метнулась вверх. Раздался треск шокера. Монгол увернулся. Позади него мелькнула еще одна тень. Ульяна кинулась в атаку. Новая короткая схватка. Монгол почти играючи выбил у нее почву из-под ног, хотел ударить сверху, но Данила выстрелил снова. В этот раз разряд зацепил руку. Монгол оскалился, тряхнул рукой, сбрасывая онемение и кинулся на Данилу. Тот уже был готов выстрелить в третий раз, но противника сбили с ног. Непонятно откуда выскочил Тёма, свалив Монгола точным ударом в ребра. Несмотря на размеры, Монгол вскочил слишком проворно, нанес несколько молниеносных ударов, от которых Тёма увернулся в последний момент. Отступать было некуда, позади скамьи, поэтому он принял бой. В кулатище Монгола нашли брешь в защите парня, пробили её, отправив Артёма на пол. Между выстрелом из шокера и этим падением прошло не больше пары секунд. Данил уже царился в голову противника, когда в ушах раздался голос Никиты. «Он у нас!» – запыхавшись кричал Никита. «Уходите оттуда! Давайте только бегом! У нас тут забарушка намечается!» Ульяна и Тёма были без визоров. Они не могли слышать Никиту. «Всё сделано!» – заорал Данил. «Уходим!» Он выстрелил на Абум, промазал, прицелился, но в зону поражения впрыгнул Ульяна, за ней Тёма. В ладонях Монгола сверкнули ножи. Не думая, Данила кинулся на помощь. Он оказался рядом с ними секунду спустя, но на запястье Тёмы уже олел порез, а куртка была рассечена вторым ударом. Эти трое кружили в наэлектризованном танце, сплетясь в клубок рук и ног. Ульяна уходила от ударов лезвий всё медленнее. Тёма атаковал только одной рукой. Данила вклинился в драку, воспользовавшись заминкой Монгола. Кулак с невероятной быстротой рассек воздух, врезался в скулу. Второй также быстро вспорол воздух, чтобы повредить ребра, но финт не сработал. Тело Монгола защищало легкая и гибкая броня, погасившая энергию удара. Повинуясь инерции, он развернулся, словно пьяный, зарычал, глядя из-под узкого визора на Данилу. Мгновение, и он бы вцепился зубами ему в горло, но этого не произошло. Монгол выгнулся назад, зарычал еще громче. Из-за его плеча показалась голова Ульяны. Она всадила клинки метаножей в спину. Вынула, повторила удар, целясь в шею. Монгол увернулся. «Уходим!» – Данил воспользовался секундной заминкой. «Никиту Лабе засекли, надо помочь!» Секунда прошла. Артем застыл в нерешительности. Ульяна не собиралась терять преимущество. «Уходи!» – заорал Данила на Тему. Тот сорвался, кинулся на помощь Лабе Никите. Глухо запели клинки. Монгол отбивался скованно, но ожесточенно. Ульяна, превратившись в фурию, яростный ураган с стальным взглядом, атаковала его. На краткий миг Данила подумал, что Монголу конец, но тот был опытнее и сильнее. Ульяна вскрикнула, выпустила мета-нож, тряхнула рукой, разбрызгав кровь из рассеченного предплечья. Острие ножа монгола уже неслось, словно с красной пояс, к виску Ульяны. Сармат замедлил этот жуткий момент до извращенного сильно. Данила перестал соображать, отдался на волю боевого комплекса. следующее что он осознал, была холодная ярость, которую наносил удар за ударом по лицу и телу Монгола. Тот выпустил из рук клинки, отступал, давясь кровью. В темные осколки его визора торчали из окровавленных кулаков Данилы, но он не чувствовал боли. От самого визора остались жалкие ошметки, изрезавшие лоб и скулы Монгола. Он не успел нанести удар ножом. Ульяна осталась цела, но Даниле было уже все равно. «Даня!» Донес издалека голос Ромки. «Даня, угомонись, ты уже на пределе!» «Беги!» – невнятно закричал Данила. «Лаби, Никита, ты им нужна! Уходи, я следом! Задержу его!» Все его чувства обострились настолько, что он затылком ощутил взгляд Ульяны, ее упрямство и нежелание отступать. Она хотела отомстить Монголу. Нет, она хотела защитить его, Данилу. А тот, сделав короткую паузу, снова кинулся в бой. Монгол успел сгруппироваться, перевести дыхание. «Уходи!» Это была последняя капля. Ульяна побежала к выходу, в этот момент Данилу уже наносил первый удар. Мышцы гудели, сознание уплывало, в кулаках пульсировала боль, кололо сотни игл. Ребро ладони врезалось в предплечье, монгол поставил блок. Сармат быстро перестроился, заставив Данилу бить ногами. Но этого было мало, потому что из недр арены хлынули десятки солдат в черном. В руках каждого шокер. «Попался!» Монгол расплылся в жуткой кроповой улыбке. Часть солдат умчалась с Зульяной, остальные окружили пошатывающегося Данилу. «Сам пойдешь, или тебя понесут!» Ухмылка не сходила с широкого лица Монгола. Одной рукой он уже вытаскивал от колки визоры из щеки. Данила медленно опустил руки. Он хотел видеть, куда его повезут. «Слабак!» Это последнее, что он услышал перед тем, как в него саданули из шокера.